Не следует слишком дурно думать о жульене. Он только тщательно подбирал лицемерные и осторожные слова. В его возрасте это еще не свидетельствует о дурном. Что касается тона и жестов, то ведь он жил среди простонародья и не видел великих образцов. Впоследствии, лишь только ему удалось приблизиться к таковым, он быстро приобрел изумительные жесты и не менее изумительные выражения. Госпожа де Реналь была удивлена, что полученное ее горничное состояние не сделало ее более счастливой. Она заметила, что та беспрестанно ходит к священнику и возвращается с заплаканными глазами. Наконец, Элиза рассказала ей о своем намерении. Госпожа де Реналь словно сделалась больна. Лихорадка лишила ее сна. Она жила только тогда, когда видела свою горничную или Жульена. Она не могла ни о чем думать, только о них и о счастье, которое ожидает их в браке. Их убогое хозяйство, которое они должны были вести на пятьдесят луидоров ренты, рисовалось ей в самых пленительных красках. Жульен может сделаться адвокатом в Бре, в супрефектуре в двух лие от Верьера. В этом случае она будет его изредка видеть. Госпожа де Реналь всерьез вообразила, что сходит с ума.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 ведь уж если пошло на то, отец господина Жульена — простой плотник, да и сам он чем занимался, прежде чем поступил к вам?» Госпожа де Реналь больше не слушала. Чрезмерная радость почти лишила ее рассудка. Она заставила Элизу повторить несколько раз, что Жульен окончательно отказался от брака, так что нет никакой надежды заставить его изменить решение. «Я попытаюсь еще в последний раз». сказала госпожа Дереналь своей горничной, и сама поговорю с Жульеном. На следующий день после завтрака госпожа Дереналь доставила себе восхитительное удовольствие ходатайствовать за свою соперницу и видеть, как рука и состояние Элизы отвергались непреклонно в течение целого часа. Постепенно Жульен исчерпал свои придуманные ответы,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 Это открытие, которое в любой другой момент повергло бы ее в глубочайшее волнение и раскаяние, теперь показалось ей чем-то странным, безразличным. Ее душа, истощенная предыдущими испытаниями, не в состоянии была реагировать на страсть.